Турне. Запасные струны не забыл? Ольга нетерпеливо машет Йохану, чтобы он побыстрее садился в машину. И вот мы уже на автостраде. Ольга, Йохан и я. Вовсю цветет весна. Себастьян снова в Италии, а мне так тревожно, когда его нет дома. Вот я и решила отправиться с Йоханом и сестрой моей в турне по ютландским кабакам, которое она с присущим ей энтузиазмом организовала. Речь идет о выступлениях в десяти, весьма скромных с точки зрения привлечения публики местах. Однако Ольга арендовала старый пикап, назначила себя агентом солиста и пригласила меня участвовать в турне в качестве группы поддержки. К тому же я хочу потренироваться в умении твердо стоять на своих собственных ногах, раз уж Себастиону это так здорово удается. Я упаковываю акварельные краски и бумагу в надежде, что ко мне вернется желание рисовать. Наконец, мы добираемся до старой курортной гостинички на берегу Северного моря, расположенной в идиллической местности между зарослями песчаного колысника и песчаными жидюнами. Под гигантским майским небом портье чистит латунную ручку входной двери и оглядывается на наше ржавое корыто. «Вы забронировали?» «Разумеется!» — не без едкости в голосе отвечает Ольга. «Как же здесь красиво!» — спешу улыбнуться я. Он слегка смягчается. «Давно ваш отель работает?» — спрашиваю я. «Мы здесь с сороковых годов прошлого века. Тогда ведь электричества не было, вот и приходилось пользоваться свечами и керосиновыми лампами». Партия обращается к Ольге и Йохану. Теросей накивают. Тогда он поворачивается ко мне. «Ой, как мило», — говорю я. «Фактически наша курортная гостиница первой в стране обзавелась дизелем в дюнах», — с гордостью продолжает Портье. «Но это уже, ей-богу, наглость!» — хихикает Ольга. «Жить в самом отеле чересчур дорого, но у них есть несколько летних бунгало на почтительном расстоянии от самой гостиницы на совершенно плоском поле. Мы получаем ключи и заселяемся в коттеджик рядом с пожилой немецкой супружеской парой. Они, похоже, стараются использовать каждый день на полную катушку. Мы же, напротив, купаемся в ничего не делании». Когда у Йохана нет выступлений, мы покупаем пиццу на вынос, шатаемся по участку или заглядываем в окошко к немцам, если те отправились в очередную экспедицию по окрестностям. У них в бунгало абсолютная чистота и порядок. Все убрано. Ни одной грязной чашки на обеденном столе не увидишь. Кажется, будто там вообще никто не живет. Заднюю дверь они часто оставляют чуть приоткрытой. Может, у них внутри кислорода не хватает. Вот они и пытаются свежего воздуха запустить. Мы с Ольгой быстро заражаемся Йохановской расслабленностью. «Что-то мне ничего не можется», — бормочет Ольга. «Она еще не полностью отошла от истории с психотерапевтом. Так что мы спим, едим, едим, спим и пробуждаемся после полудня». «Мой датский сегодня не проснулся», — говорит Ольга и вытягивает длинные ноги на двухъярусной кровати. Глаголы не желают бодрствовать, а ведь они действия определяют. Вот ничего такого великого и не происходит. Она почёсывает у себя за ухом и смотрит в окошко на соседний домик. А вот немцам в этом смысле на самом деле повезло. Они могут начать предложение во сне, а глагол поставить на последнее место, когда уже встанут. Но, судя по всему, эти не часто пользуются такой возможностью. Йохан не отвечает. С грамматикой он никогда особенно не дружил. Мы с Ольгой любим его вдолазные песни, но не всем здесь, на западе Ютландии, они понятны. С большим успехом он выступает в крупных городах. А однажды Ольге пришлось спасать вечер, когда она, взобравшись на барную стойку заведения, исполнила арию «Кармен», к восторгу собравшихся. В другом месте публике не понравился прикид Йохана. Облегающие брюки и розовые сапоги привлекают всеобщее внимание. «Сними сапоги или сдохнешь!» — кричат из зала. и приходится солисту всю вторую часть концерта проводить в носках. Но Йохан привык преодолевать трудности и отстаивает свои песни. В этом он не преклонен. И время от времени выпадают вечера, когда публика сдается на милость его милых нежных мелодий. Все затихают, а потом следуют похвалы, бесплатная выпивка и армрестлинг с Ольгой. Кульминация турне — концерт под открытым небом, который Йохан дает для гостей администрации — Организатор праздника арендовал лошадь, украшенную головным убором, и готовую покатать детишек, тех, кто явился на праздник. Что и говорить, неидеальный попался Йохану партнер по выступлению. После трех песен первого отделения начинает моросить, потом дождик усиливается, и гости разбредаются по домам. Организатор, однако, настаивает, чтобы были исполнены все оговоренные номера, хотя ливень уже стеной. Мы с Ольгой свидетели того, как Йохан заканчивает концерт, выступая фактически для единственного слушателя — той самой лошади. Десять дней на западном побережье, когда наши немецкие соседи каждое божье утро пропадали на очередной экскурсии, пролетели, и турне заканчивается. За это время Ольга сподобилась побрить ноги, а Йохан успел прочесть все комиксы с диснеевскими героями, забытые на полках прежними гостями. Сама же я сделала несколько акварелей со скалами, написала кошку у гостиничного портье и ту лошадь, для которой пел Йохан. Поговорила по телефону с матерью и папой, но более всего тосковала по большому телу Себастина. Утром следующего дня нам нужно сдавать ключи, и тут до нас доходит, что мы использовали посуду и столовые приборы в количестве, рассчитанном на семью из восьми человек». Пизанские башни из жирных, с коричневыми подтеками тарелок высятся в гостиной, и никто из нас не в силах выступить в роли посудомойки, чтобы оставить кухню в первозданной чистоте, как и положено по контракту. «У меня идея», — говорит Ольга. Она притаскивает из ящика кухонного стола три огромных пластиковых пакета и начинает рассовывать по ним наши грязные до безобразия стеклянные бокалы, ножи для чистки овощей, вилочки для сельди и кофейные чашки. За час пробежек между нашим домиком и задней дверью немцев мы заменяем всю посуду и расставляем на наших полках сверкающие чистотой суповые тарелки, термостойкие блюда и бокалы для портвейна, после чего с чувством выполненного долга на полной скорости рвем по автобану в Копенгаген. «Не исключено, что господин Шульц сегодня вечером позовет кого-нибудь помочь помыть посуду», — говорит Ольга. Мы возвращаемся домой, в нашу квартиру. Себастьян тоже вернулся. Я бросаюсь ему на шею и погружаюсь в его особый запах хвои и влажной глины. Мы все так же хохочем, но я даже на день не забываю о его увеличенном сердце. Задерживаю дыхание, стараясь не проявлять озабоченность и не дать ему понять, как я тревожусь, когда он забывает звонить. Мне все труднее и труднее становится отпускать его. Жажда гладить его по волосам заходит за все мыслимые пределы. Мы гораздо больше говорим о его скульптурах, нежели о моих живописных опытах. Зато я даю добрые советы, прислушиваюсь к работе часового механизма у него в груди и стараюсь развеять его сомнения, когда фигуры не подчиняются своему мастеру. «Да я же просто помочь хочу», — говорю я, пребывая в несколько расстроенных чувствах. Ютландский медведь рычит. Он не выносит, когда о нем проявляют чрезмерную заботу или когда ему приходится играть роль модели, уже для моих сомнений, в собственном таланте. Себастьян произносит пламенные монологи о профессиональных методах бронкузи, а в это время подгорает овсяная каша. И к тому же я ищу свой кошелек, ибо опаздываю на встречу с Варенькой, которая обещала помочь с пятничными закупками. Его раздражает, когда я ухожу. Ему не нравится, что я не слушаю его рассуждений об искусстве и сама не завожу с ним разговоров о нашем ремесле. А то, что я за ничтожное вознаграждение по-прежнему пишу проживающих в нашем квартале такс и змей, это вообще выше его понимания. Мы решаем отложить нашу свадьбу до следующего лета, так как Себастьян получил свой первый заказ, и работать над этим проектом он будет в Риме вместе с Жизель и Джузеппе». Они в Италии, уже признанные мастера, и Себастьян может многому у них научиться. Он проведет там остаток года, и лучше бы ему поехать одному. В таком случае он сможет сосредоточиться на работе, ну а потом вернется в Копенгаген. Он сейчас чувствует прилив творческой энергии и ходят слухи, что его пригласят на венецианскую биеннале. «Ну а потом мы поженимся», — улыбается Себастьян. «Сердце у меня опускается». Но последнее, чего я хочу, это как раз-таки стать преградой на пути художника от Бога. Я стараюсь сделать вид, что согласие дается мне легко, что его решение никак меня не задевает и кокетливо подставляю затылок, чтобы он сам захотел меня поцеловать. Но такая стратегия никогда не была действенной. Самому захотеть — это и значит, что самому. А на Полермской бунтует Варенька. Арену в Торнбю закрывают навеки. Они с Сергеем вне себя. «Никаких тебе больше собачьих бегов. Как же без них жить-то, божья дурья?» «Так же, как и без колористов и без цыганок», — думаю я. Мы совсем вышли из моды. Годы сменяют друг друга, и цыганка живет на стене у Йохана как образчик анахронизма, пережиток старины. Ей приходится терпеть жуткое унижение, наблюдая, как выцветают ее краски, как меняются времена — и как страдания мужчин по ее мягким грудям заменились на восхищение капризными скелетами, расхаживающими на нью-йоркских подиумах. Цыганка укладывается в выгоревший на солнце карман времени, и кроме Йоханного подвала увидеть ее можно разве что на стенах пригородных дач, хозяевам которых не хватает средств на капитальный ремонт и джакузи. А вот Йохан по-прежнему считает ее красивой, И раз в десять лет ее взгляд отражается в глазах новой, полной надежд певицы Бельканто, тоже тоскующей по словам и тонам, живущим лишь в ариях Пучини или Псалмах Греты. Моя собственная сестра, цыганка Ольга, тоже никак не уймется. Страстным певучим голосом она одарена с рождения. Он покрывает весь спектр человеческих возможностей на все времена. И ей глубоко плевать на их смену. «Сестра моя постепенно, но верно добивается признания в Париже. Ей предлагают одну партию за другой. Голос Ольги Савальской вызывает теперь резонанс по всей Европе. Но и ее мне тоже вскоре предстоит отпустить». Вареньке понадобилось некоторое время, чтобы оклематься после закрытия арены в Торнбю. Теперь она переключилась на гослотерею и футбольный тотализатор. Кроме того, она часто проводит время в игорных притонах в компании одноруких бандитов, а по четвергам после обеда играет в бинго в зале «Каструб». Прочие пенсионеры терпеть не могут эту русскую малышку. Дело в том, что она выигрывает все, что только можно выиграть, и по окончании сеанса они вместе с Сергеем и Иваном тащат домой тяжеленные пакеты со шнапсом, шоколадом и свежезамороженными утками». хотя она и предпочитает готовить свежевыловленную птицу из нашего парка. Вареньки просто-напросто везет в игре. Однорукие начинают осыпать ее монетами, стоит ей только подойти к ним, и к тому же она регулярно выигрывает приличные суммы, угадывая 10 из 10 результатов в тотализаторе. Никто из нас, остальных членов семьи, никогда ничего и ни во что не выигрывал.